Глава 1. Ведомые богами. 2300-2200 года до нашей эры. Пустыня Каракум, оазис реки Мургаб. На рассвете, перед тем как солнце вот-вот покажет свою макушку и горизонт вспыхнет костром, тотчас погасив все краски на небе, становится необычайно тихо. Замолкают птицы, не блеют овцы, не стрекочет саранча. Только ветер с шумом вылетает из-за холмов и устремляется в долину, где между тонкими лентами рек зеленеют поля, и в этот ранний час вверх медленно поднимаются струйки дыма от костров под очагами. Старый персаух, держа в поводу белого верблюда, стоял в стороне от дороги, и, прищурив глаза, смотрел на просыпающийся поселок, из которого он только что увел свое племя. Солнце осветило вождя слева, и от всей фигуры на дорогу упала длинная узкая тень от человека и массивная от верблюда. Облачка пыли, взбитый от тарой овец, мускулистыми ногами коней, часто семенившими ослами, да людьми, погоняющими их, поднялись над тенями и те посерели. Но даже в тени вождя Горбаносова с курчавыми волосами до плеч и длинной, но редкой бородой сквозила гордость. С каким достоинством, высоко задрав подбородок, он держал голову, как и его верблюд. Тот смотрел в долину, презрительно выпятив нижнюю губу. и опустив в веки с длинными ресницами почти до смыкания, а его шея, прикрытая густым покровом длинной белой шерсти, торчала колесом, гордец да и только. И два горба, крепкие от запасов жира, возвышались над спиной, как вершины многогорья над хребтом, который предстояло перевалить. Примечание. Многогорья — горный массив хребта. педдак. Конец примечаний. Вчерашний разговор с вождями других племён, кочующих вместе, всё ещё злил Персаух. Волны гнева пробегали в его голове, и суст слетали слова проклятий. "Они мне не указ. Я сам вождь. Я сам волен выбирать дорогу", кипел Персаух. "Чего здесь сидеть?" недоумевал он. Ждать, когда хозяева этой долины соберутся и силой выдворят со своих лугов наши стада, а то и отберут. Сказано же прямо: "Уходите, вас много, на всех не хватит ни воды, ни земли". Чего ждать? Да, ждать было нечего, а только идти вдаль в неизвестность. Люди устали кочевать. С того дня, как Персаух вслед за другими племенами поднял своё, они в который раз встретили приход весны в нескончаемой дороге. Уже родилось новое поколение, не знающее ни родины, ни оседлой жизни. Но иначе было никак. Знойные ветра нес полынь на землю в всемогущем Энлилем, до болот высушили реку, Ращающие прибрежные луга, где пасят скот, земля подёрнулась солью. Примечание. Энлиль, божество шумерско-аккадской мифологии, бог воздуха, насылает мор, засуху, засоление почв. Конец примечания. Первые годы Персаух ещё надеялся, что в очередную весну вновь наполнится река, зальёт поля, напоит всходы ячменя. Но воды становилось всё меньше, а ветра всё горячей. С запада и юга на восток пошли люди, оставляя родные места, ставшие гибельными. Беда повсюду, понял тогда персаух. Надо уходить. Родившись в зелёном оазисе на севере страны болот, он прожил там всю жизнь. и никогда не думал о том, что на старости лет покинет родные края. Примечание. Страна болот часть современной сирийской пустыни. Конец примечания. Добравшись до реки Пуратто, щедро орошающей поля жителей Аккада, он было обрадовался. Здесь осядим, но и туда добралась засуха. Примечание Порат. Река Евфрат на Ближнем Востоке, долина рек Евфрат и Тигр, центр древней цивилизации шумеров. 5-3 тысячелетие до нашей эры. Аккад, страна между речья, 3-2 тысячелетие до нашей эры. Конец примечаний. На ещё заливаемых землях не нашлось свободного места для его племени, и персаух повёл своих людей дальше. Племена шли разными путями. Кто направился в Элам и дальше на восток, кто пошел вверх по течению Пуратто на север? Примечание. Элам, страна в Междуречии, третье тысячелетие до нашей эры, конец примечания. Персаух примкнул к последним, но и они вскоре разделились. Часть продолжила путь на север, а часть, и с ними племя Персауха, Повернули туда, откуда встаёт солнце. Люди шли через горы, преодолевали пустыни. Какие-то племена по пути находили себе место и оставались. Но персауха словно вела за собой неведомая сила. Он упорно шёл по горам и довам, пока не попал в зелёную долину, окружённую многослойными хребтами, многогорье. И снова устремился персаух на север, через горы, за которыми, как пугали его, чёрные пустыни, гиблое место. Мурк. Примечание. Чёрные пустыни чёрные пески, пустыня Каракум. Конец примечания. А куда ещё идти? На восток, вдоль предгорий? Так туда уже столько племён ушло. Но не это тревожило гордого персоуха больше всего. Не нравилось ему, что среди всех вождей один, хитрый как лис, выше всех поднял голову, собрал целое войско, окружил себя жрецами, которые шептали за спиной каждого предводителя племени об объединении, нагоняли страх, рассказывая о воинственных кочевниках, не щадящих никого из тех, кто попадется на пути». Хитрый лис подбивал всех идти дальше на восток, туда, где, по рассказам странников, текут полноводные реки, а земля никем не занята. Но персоух понимал, что даже если и есть ещё никем не занятой земли, то тесно будет всем племенам вместе, начнутся распри, и тогда не пастухи и землепашцы, воины нужны будут. До сих пор будь в том славен мудрый бог Эа, соблюдали договор мира, держали слово и друг перед другом и с чужими племенами расходились без войн. Примечание. Эа бог в вакацкой мифологии, владыка всех вод, божество мудрости, устанавливает законы и наблюдает за их исполнением. Конец примечания. Но как кто не сдержится, как в гневе занесёт топор над головой соперник. От этого больше всего и боялся Персаух. К тому же, превыше всего он ценил свою свободу, не хотел подчиняться никаким царям, потому и решил спойти в чёрные пески искать там оазис. Один из местных охотников рассказал о таком. Персаух, как услышал, так сразу загорелся и нанял того охотника провожатым, занималые драгоценности. Если бы этот охотник еще на знакомом языке говорил, тогда бы вождь точно знал, куда идти. Но пришлось довериться и положиться на свое чутье, а оно персауха никогда не подводило. «Персаух!» — окликнула жена, проезжая мимо на осле. «Только...» Она в последние годы так звала его, хотя имя Блаха ему дали при рождении. Дали это имя крепкому, здоровому мальчику, дабы отвлечь от него внимание богов, чтобы кто из них не нароком не увидел в сильном человеке угрозу и не наслал на него болезнь. С годами Персоух оправдал своё имя. Его прозорливости и ёркости мог позавидовать любой Раньше всех смекал персаух в делах. Когда и куда гнать скот, когда убирать урожай, когда что выменять у проезжающих торговцев. Люди стали звать вождя Аликпани, что и значило «вождь» или «идущий впереди». «Персаух, пошли уже!» «Или раздумываешь, не вернуться ли?» «Вернуться? Нет!» Смотрю я, не издался ли кто за нами? Да видно нет. Персоух потянул верблюда и разворачиваясь: Пошли. Эти горы сегодня надо перевалить. Мне они надоели, простора в глазу нет. За ними, говорят, широкая даль. До горизонта всё как на ладони. Слышала я, за этими горами только песок. «Глупая ты женщина, Цураам, хоть и моя жена. Уазисы в песках есть, да и река там течет. Мне верный человек, — сказал, — он туда ходил и нас приведет». «Верный человек!» — передразнил Цураам. Голос ее затрещал, словно тростник в вязанке. Не зря ее звали «связка тростника». «Зачем ходил, а? А коли ходил, так почему -то там не остался?» Разошлась женщина, натянув по воде и осла, пытавшегося убежать вдогонку за своими сородичами, кисточки хвостов которых мелькали впереди. Персаух отмахнулся и прибавил шагу. «Еще жене доказывать, что он знает, что делает!» Только поджал губы и одарил ее колючим взглядом. «Ведь до чего жалкая на вид? Маленькая, щупленькая». Высохла вся за жизнь, кожа да кости. А еду в ней побольше, чем у десятка кобр. Да и уши у он какие огромные, торчат как у той кобры-капюшон. Цурам обиделась, накинула с полший плат по самой брови и толкнула осла пятками в бок. Серый с кокун от радости завопил, и несмотря на два бурдьюка с водой на спине в добавку к хозяйке, помчался в гору во всю прыть, догоняя собратьев. Огибая белые, жёлтые и розовые холмы, словно пирамиды, торчавшие повсюду на пологих склонах хребта, шли люди, даже не замечая суровой красоты природы, создавшей чудеса из спрессованного песка. Терсаух, легко разломив песчаную корку, зачерпнул ладонью грунт Почва оказалась мягкой, сырой на ощупь. Но ничего не росло на ней. Голые стояли холмы. Мёртвые, решил персаух. Наша хоть и не такая разноцветная на вид и солью покрывается, но плода носит. Только воды дай. Ещё солнце сияло в небе, когда племя перевалило за хребет, в начале пути, казавшееся недосягаемым. Впереди, закрывая горизонт, протянулась нескончаемая гряда гор. Многогорий. Персаух заботченно крякнул, велел людям отдыхать, а сам с сопровождатом проехал вперёд посмотреть дорогу. С высоты хребта он разглядел внизу широкий пролом в земле, и в нём зелень. Туда пойдём. Где зелень, там вода. Обрадовался он. На спуск ушла оставшаяся часть дня, и к пролому племя подошло затимно. Так и заночевали наверху, только послали прытких парней за водой. Утром вождь собрал старейшин, и они вместе отправились смотреть зелёный оазис в провале, стены которого уходили вниз на 5, а то и 6 ростов мужчины. Бежит ручей, заметил один из стариков, провожая взглядом тонкую ленту воды. Бежит пока зной нет, весомо заметил другой. Летом в землю уйдёт под камни. Рыть, рыки, колодцы. Нет, отрезал Персаух. Мы не суслики под землёй жить. Дальше пойдём. Никто не возражал. Племя снялось с стоянки и привычно отправилось вслед за своим вождём. Ещё не один хребет пришлось перевалить скитальцам, пока в ранний час очередного утра, взор обращённый на север, привычно не наткнулся на извилистую линию хребта. Впереди, сливаясь с небом, расстилалась пустынь. Воздух над ней казался гуще, чем в горах. Он колыхался, Сбиваясь всё плотнее к горизонту, линию которого мог разглядеть только самый острый глаз, на всё необозримом пространстве жёлтые холмы барханов примежались к такырам, и повсюду виднелись тёмные пятна, кое-где устилающие поверхность сплошным чёрным покрывалом чёрная пустыня. Примечание: такыр Глинстый участок, растрескавшейся под солнцем почвы в пустыне. Конец примечания. То ли пески были там чёрными, то ли кусты росли такие, сверху не понять. Но сколько ни вглядывался персаух, реки он не увидел. Может назад повернём в ту долину, над которой похучие деревья, похожие на кедры, на горе растут. Там и жара не будет, раз до сих пор холод. Вот именно холод. Огрызнулся Персоух на мольбу жены, но посмотрев ей в лицо, смягчился. В глазах Цурам стояли слёзы. В последний раз он видел их, когда отбирал из её рук сына. Примечание. Кедры имеются в виду орховые леса. Конец примечаний. Как-то в пути в землях Акада увидел персаух белого верблюда, диковинного зверя. Увидел и потерял голову. Длинношерстый красавец свободно пася неподалёку от того места, где встало племя. К себе верблюд никого близко не подпускал, но персаух разглядел клеймо на его ноге и проследил, куда верблюд уходил на ночь. В дом богатого человек. Когда-то был тот человек ювелиром при дворе самого Шарумкена, правителя Аккада, но об этом Персаух узнал позднее. Примечание. Шарумкен царь Аккада Саргон Шарумкен значит царь истины, так назвал себя сам Саргон. Конец примечания. Одним вечером взял он несколько красивых вещиц, что хранила его жена в сундуке, и пошёл вслед за верблюдом. Застав хозяина дома за трапезой, персоух пожелал ему здравия и успехов в делах и предложил сделку: его украшения за белого верблюда. Ювелир, посмотрев на подношение, только рассмеялся в ответ. Гордый персоух не мог смириться с унижением. как он вернется в племени, солнахлебавши. И тогда, недолго думая, предложил за верблюда двух лошадей и отару овец. Но упрямый ювелир отверг и от предложения. В ярости персаух воскликнул. «Что же ты хочешь за своего верблюда?» А ювелир лукаво улыбнулся и спросил, буравя взглядом настырного переселенца, А есть ли у тебя сыновья, почтенный вождь? Персаух растерялся. У него было пятеро сыновей. Самому маленькому, которому отец дал гордое имя Эрум, орёл. Тогда минуло пять. Вот его и забрал ювелир, обещая сделать из него мастера своего дела. Персаух тогда задумался, какой с малыша толк? Да и путь предстоит нелёгкий, как не выдержит, заболеет, да помрёт. Уж лучше оставить его в богатом доме, а взамен взять белого верблюда, какого ни у кого из вождей нет. Но жена не приняла его решения и только плакала в ответ на объяснения. Соплеменники же с тех пор прозвали вождя отец раба. Меж собой звали его и гордым, как верблюд, Но в глаза не осмеливались, только с осуждением поглядывали на него и белого горбатого спутника рядом. Зимой скот помёрзнет, люди будут болеть, непривычны мы к таким горам. Да и как сеять будем, когда урожай собирать? Нет, сурам, нет. Нам туда надо. Персаух простёр руку вдаль. Цураам обреченно вздохнула. Она никогда не противилась воле мужа, хоть и ворчала на него. Всю жизнь слушала его, верила в его чутье, только за сына не могла простить. Сердце ее болело, и каждую ночь стоило лишь сомкнуть веки, как детская личик, удивленная, с большими распахнутыми глазами, появлялась перед взором. Что ж, персаух, идём, раз ты так говоришь. Только водой надо запастись надолго. Нет там воды. Это и мои глаза видят. По сердцу персауха скользнула боль. Жалко стало жену. Вот сейчас опять сядет на осла и будет ехать молча всю дорогу. Цурам, оставь осла. Залась на верблюда. Да и накидку потеплее возьми. Что ты в одной рубахе? Заболеешь ещё, ветер вон какой дует. Я на твоём верблюде не поеду. Тфу на него. Сколько раз говорила, и не предлагай больше. Эх, вредная женщина, упрямая как осёл. Кто бы говорил? Не стал персоух больше с женой спорить. Сам достал меховую накидку и бросил ей на спину. Укутайся, говорю. Цурам опустила голову и, завязав накидку под самое горло, взобралась на своего осла. Безграничные просторы пустыни. Куда ни глянь, везде власть песка. Только деревья саксаула с сожурной кроной, не сдерживающие вольный ветер, бросают вызов стихии. В миг заметающей толщей песка всё живое, что осмельца пробиться к небу в недолгую пору цветения. Пока не так сух воздух, пока пески ещё хранят зимнюю прохладу, пока с неба на землю проливается редкий дождь, выползают из нор черепахи и суслики, зацветают маки и полынь, чтобы успеть продолжить свой род и потом снова впасть в спячку, остановив ток соков в стеблях, успокоев кровь в жилах до следующего сезона. Без воды в пустыне смерть. Она принимает в свои объятия каждого, кто ступает в её владения, но выпускает лишь дерзких, тех, кто не ведает страха и не понаслышке знаком с искусством выживания. Вступив мозолистыми ногами на песок, белый верблюд остановился, повёл чуткими ноздрями, лавя воздух, повернул голову в одну сторону, в другую, и оттопырив нижнюю губу, сдвинулся с места. Персаух не мешал ему. Он доверил верблюду не только свою жизнь, но и жизнь всего племени. За ним, как за белым маяком, пошли люди и скот. Провожатый охотник только кивал, соглашаясь с направлением, выбранным величественным животным, и шел с ним рядом, сверяясь с только ему известными ориентирами. С каждым днем воздух в пустыне становился жарче. Уже прошли дожди, уже отцвели маки, а караван все шел и шел. Когда ветер стал злее, а солнце прогревало песок так, что ступни горели, и через подошву глухих каушей персау решил идти ночью, а днём спасаться от жара под навесами. Примечание. Кауши вид обуви, сшитой из одного или нескольких кусков кожи. Бывали двух видов: с открытым шлёпанцы или с закрытым задником типа колош. Название выбрано произвольно. В некрополе Гнур-де-Пе найдена обувь, сшитая из кожи, доходящая до щиколотки и стянутая вокруг неё шнуром. Конец примечания. Да, от жгучих лучей можно укрыться в тени, но вот от жажды никуда не деться. Она стербит в животе, скручивая его спазмами, царапает горло, туманит мозг. Она звенит в ушах, сгущает кровь так, что та едва пробирается по жилам. Она высушивает язык и губы, требует только утоления. И чем меньше остаётся запасов воды, тем больше её хочется. И тогда безумство овладевает человеком, а животные падают замертво. Но только не верблюд. Он идёт и идёт. каким-то неведомым никому чутьем, определяя, где есть вода. Он слышит ее под толщей песка и сухой глины токыров. Он различает ее запах на расстоянии перехода. «Вот здесь! Здесь есть вода!» Верблюд лег, сначала опустившись на передние ноги. Персаух, шаг в шаг следуя за ним, тотчас подбежал и потянул за повод — Вставай, вставай, мой верблюд. Ласково, но настойчиво поднял он его и позвал людей. Ройте здесь. Песок легко поддался. Его разгребали руками, пока ладони не ощутили влагу. Вода! Здесь есть вода. Забыв про усталость, люди углубили и расширили яму. И вот наконец вода над песком засверкала лужицей, глубже, глубже и можно черпать чашей. Пейте, люди, пейте, зовите всех. Пейте, люди. Чаша пошла по рукам. Персоух дождался, когда все утолили жажду, и приказал наполнить большие чаны, чтобы напоить скот. Первым подвели белого верблюда. Он склонился к земле, чуть раздвинув передние ноги, опустил сложенные трубочкой губы в воду и потянул в себя живительную влагу. Он мог бы сейчас осушить десятки таких чаш, но люди отвели его в сторону и начали поить других животных и заполнять водой бурдуки. Подожди, мой друг, подожди, а то как вода закончится, Наберём сколько сможем, и я буду поить тебя до тех пор, пока ты сам не отвернёшься. Персаух словно извинялся перед верблюдом. Цурам только головой повела, наблюдая, как муж гладит верблюжью морду и что-то шепчет ему. Вечером, когда караван собирался в путь, Цурам подошла к мужу и присела рядом. Персаух Мы идём уже так долго, что я стала забывать о том, какой у нас раньше жизнь была. Что я делала, если не шла или не ехала на осле? Что ты хочешь сказать, Цурам? Люди устали, очень устали, Персаух. Боюсь, как бы отчаяние не привело к беде. Мы потеряли много скота. Умирают дети. К конца края нашим скитанием не видно. Ты так положился на чужого человека и на своего верблюда, что я боюсь, не высох ли твой мозг под ветрами этой проклятой пустыни. Персаух сжал губы, а пухшие они краснели свежими язвами, а высохшая кожа ошмётками торчала на них, как кора на стволе саксаула. От боли вождь сощурился и ответил тихо и медленно. «Нельзя отчаиваться, Цураам. Не бойся, мой мозг не высох. Я в своем уме. Поверь и скажи женщинам, скоро, совсем скоро мы придем. Я знаю, что впереди есть наш оазис, наша земля, на которой мы будем жить и рожать своих детей. И земля эта будет только нашей». «Поверь, Цурам!» «Э-хе-хе!» — вздохнула Цурам, качая головой. «Раз ты так уверен, что остается нам!» Персаух не солгал. Через три перехода они увидели освещенные зарей, разрушенные временем глинобитные стены. Оплывшие кирпичи разовели на фоне рассветного неба, будто окропленные кровью. Не добрый знак, подумал Персаух, но тут же отогнал плохие мысли. Если здесь было жильё, то была и вода. Люди ушли вслед за ней, надо искать. Провожатый присев от усталости на остов стены, махнул рукой в сторону южнее восходящего солнца. Персаух отпустил верблюда и с волнением, которого он раньше не испытывал, пошёл за ним. Когда солнце поднялось над горизонтом, верблюд вышел на сухое русло небольшой реки. Идя вдоль него, умное животное прибавило шаг. Персаух бежал за ним, чувствуя, как прыгает в сердце, а воздух застрял в горле, и грудь, вздымаясь все выше, никак не может наполниться им. Уже затуманенным взором старый вождь увидел, как верблюд остановился, его ноги расползлись и... И голова опустилась. Упав, персоух простёр руку, беззвучно прошептав: "Об мург об". Примечание. Мургап название реки, в дельте которой находилось государство Маргуш. Перевести его можно как "вода мурга". Мург переводится как "гиблое место". Позже жители Сагды называли Мургап луговой рекой. Конец примечания. Алиг пани, алиг пани. Голос, похожий на раскаты грома, приближался как гроза, но вдруг он изменился, что-то зашумело в голове, потом щёлкнуло и голос запел колокольцами. Алиг пани, очнись, посмотри, там луга, зелёные деревья, там большая река. Вставай, алиг пани. Персаух открыл глаза. Его губы и лицо были мокрыми. Молодая женщина плеснула в него прохладной водой. Теперь улыбаясь, она смотрела на вождя и показывала назад. Персаух облизнулся, тогда женщина быстро поднялась и, сказав: "Сейчас", убежала. Он видел её спину, склонённую над безумно ярко блестевшей лентой реки. Женщина скоро вернулась назад. Бережно неся воду для вождя в бронзовой чаше. Вода была мутной, но персоух, как верблюд, втянул в себя сладкую влагу. Она намочила губы, орасила рот и потекла в сухое горло, смазывая его как масло. В ушах ещё шумело, но персоух встал и покачиваясь пошёл к реке, как радовало глаз зелень её берегов. Люди и животные уже вдоволь напились. Овцы разбрелись по нехоженному лугу, утопая тонкими ногами в траве. Кони и ослы паслись рядом. Верблюд ощипывал сочные побеги с куста лоха, причудливо изогнувшего свои ветви. А люди плескались в реке. что дети, что взрослые, все в мокрых рубахах, облепивших давно немытые тела, веселились, забыв про невзгоды пути и в этот час, не думая о будущем. Как мало человеку надо, вдруг подумал персаух, улыбаясь соплеменникам и разделяя их радость ободряющими кивками. Вот ведь ещё вчера лица были пасмурными, взгляды недоверчивыми, А сейчас, что стар, что мал, все счастливы. Цурам стояла в реке спиной к мужу, погрузившись в неё почти до пупа и опустив ладони на медленно текущую воду. Жена смотрела вдаль. Персаух не видел её лица, но отчетливо представлял её взгляд, затуманенный мыслями, не видящий ничего вокруг. О чём она думала, Персаух не знал. Но маленькая фигурка простоволосой женщины в реке в этот миг радовала его не меньше, чем сама река. Он привел свою семью к новому дому, который они вскоре построят тут. Их сыны будут пасти скот, сеять пшеницу и ячмень. Они народят много детей, и род персауха умножится многократно, а его племя станут звать племенем белого верблюда. Они будут жить безбедно, в достатке, потому что эта река дарует им главное богатство — воду. А от него, вождя племени, теперь требуется только одно — найти удобное место для жилья. Чтобы и в разлив не смывало дома, и в засушливое время река была бы недалеко. Персаух вспомнил остатки строений там, ниже, где русло было сухим. Еще не самое жаркое время, а в воду поглотил песок. Хоть и проще поставить жилье на старой постройке, нам надо идти дальше. Он устремил взгляд вдаль, туда, откуда текла река, и где ее русло было намного шире, а берега зеленее. Подошел провожатый. Его черные кудри свисали мокрыми волнами, закрывая высокий лоб и сливаясь с аккуратной полукруглой бородой. Солнечный свет терялся в той черноте, лишь подкрашивая ее едва приметной синевой. Провожатый, которого звали Парвиз, удачливый, за умение добывать дичь там, где казалось и нет никаких животных, уважительно поклонился вождю, и указав туда же, куда смотрел персаух, сказал, медленно подбирая слова чужого языка: Там дальше воды больше, зелёной земли больше. Там ни одна река. Надо идти дальше. Персаух согласно кивнул. Завтра пойдём. Сегодня пусть люди радуются. Сегодня праздник. Высокое небо пустыни осветили звёзды. Они вспыхивали одна за другой, создавая немыслимые узоры. И чем дальше в ночь, тем фантастичнее становилась картина, художником которой был не иначе как сам бог неба, Ану. Люди же благоговейно смотря на сверкающую твердь, рисовали в своём воображении земные картины. Вот конь с колесницы ходит вокруг посоха. А вот великий Пабелсак, воржённый луком, замер в стороне, поджидая добычу. Примечание. Пабелсак шумерский бог, великий защитник. В небе ему соответствовало созвездие, известное в наше время как Стрелец. Конец примечания. Прекрасная дева с глазами сияющими, как капли росы под солнцем скучает рядом с грозным львом. Славный воин с копьём убивает чудовище и посвящает ей свой подвиг. Но никогда воин не сможет подойти к красавице, и никогда её протянутая рука не коснётся его. Парвис тяжело вздохнул и оторвав взгляд от звёзд, поискал девушку, глаза которой сверкали не менее ярко, чем у небесной девы. Чёртом, дочка одного из почтенных людей племени, юркая как газель, пала нило сердце охотника за время пути. И теперь он только и мечтал о ней, млея, когда она пробегала мимо, окатывая его волной неповторимых запахов. Свежесть воды в её распущенных ещё непросохших волосах смешалась с запахом трав, которыми сте ref их в кашу. Женщины племени щедро сдабривали волосы при мытье. От шартум к тому же пахло особой девичьей свежестью, и охотник мечтал поймать девушку в свои объятия и закопаться в ее прекрасных длинных волосах. Но сурового вида отец тоже замечал пылкие взгляды юноши и олеющие щечки своей дочери, и, не мешкая, сразу пригрозил проводнику топором, давая ясно понять, что его ожидает, если он только осмелится притронуться к его дочери. Вот и вздыхал охотник в одиночестве, пока каждая семья племени обустраивалась на ночлег и разжигала свой костер. «А ты оставайся с нами, женись на шарту, создай свою семью», присев рядом, посоветовал Персаух. Опытный охотник из местных племён очень был нужен вождю. Он понимал, что с кочевниками лучше сразу наладить добрые отношения, чем воевать. И парни с ним мало мог тому поспособствовать. Охотник хрустнул сцепленными пальцами. Трудный выбор предстоял ему. И к девушке прикипел, и там, в горном селе, остались отец и мать, сестрёнки Мне к своим надо назад. Я бы шартум с собой взял. Не отдаст отец, любимая дочка, отрезал Персаух. А к родителям потом вместе в гости съездите. Хозяйством обзаведёшься, детишек нарожаете, твои только рады будут. Под и потекла речь хитрого вождя. Зерно кинуто, Осталось только наблюдать, как оно взойдёт, и Персоух, оставив парня с его сомнениями, ушёл в тень. Стоил отойти от стойбища чуть подальше, как взору открылось необыкновенное зрелище. В призрачной ночной тиши, как пчелиный улей в дупле дерева, гудел рой людских голосов. Костры обрамили стойбище языками пламени. В отдальских, которых мелькали фигуры мужчины и женщин, доносилось ржание коней, лай собак, смех ребятишек. Персаух прослезился. Его никто не видел и, окутанный тьмой, он позволил себе расслабиться после долгих лет нелёгкого пути. Сколько стойбищ ставили они, но то были временны, а тут, на этой благодатной земле, Персаух мечтал построить свой город. своё царство. И мысль вождя бежала далеко вперёд, рисуя картины счастливой жизни для будущих поколений. Персоух подставил лицо ветру, дующему от реки, тот обдал его прохладной волной, осушил скупую слезу. Вождь с удовольствием медленно втянул в себя пахнущий тиной воздух, поднял глаза к небу. Будь славен всесильный Ану. Слався владыка всех вод, мудрый Эа. Слався лучезарный Шамаш. Примечание. Ану, Энлиль, Эа, Шамаш боги аккадской мифологии. Ану бог неба, Энлиль воздуха, Эа всех вод и подземного мира, Шамаш бог солнца и огня. Конец примечаний. Я, как верный ваш жрец, ныне принесу вам богатую жертву во имя процветания своего народа и будущего моих людей. Настроившись на исполнение священного обряда, Персаух вернулся в стойбище. Люди племени готовились к ритуалу восхваления богов. В центре большой поляны устроили место для ритуального костра. Свежие дрова из срубленных деревьев, что росли вдоль берега Мурга, лежали в углублении. Неподалёку женщины разложили пучки сушёных трав: полыни, эфедры и сырык, душицы. Молодой бычок, привязанный к колу, ожидал своей участи. Ещё один костёр приготовили для него, вырыв яму таким образом, чтобы туша быка разместилась на специально оставленном возвышении в центре. На почётном месте, украшенном ветками деревьев и цветами, в окружении молоденьких девушек Цурам делала Хаома. Она уже истолкла листья конопли, в изобилии растущие по берегам реки, с кустиками эфедры и зёрнами чменя, и, напевая гимн богу Хаома, процеживала сок растений через цидилку. Примечание. Хаома Напиток жрецов, сделанный из ячменя, сока эфедра и конопли с добавлением кислого молока. Хаома, название древнеперсидское. В Индии этот напиток называли сома. В Шумера аккадской эпосе Хаома был возведён до уровня бога. Конец примечания. Рядом в широкой чаше стояло забродившее молоко кобылицы. Скоро Цурам смешает с ним процежный сок, и хаома будет готова для совершения обряда благодарения богов. Персаух прошёл к своей хижине. Цурам, как верховная жрица, сама приготовила мужу чистую одежду, воду для омовения, амулеты. Сняв пояс и скинув с себя рубаху, Персаух остался в одной обвязке, прикрывающей его бёдра. Девушка в чистой рубахе из светлой шерсти С распущенными волосами, прихваченными на голове тонким золотым ободом, подняла кувшин с водой и полила Важдю на руки. Он вымыл сначала руки, потом лицо и торс, и лишь потом принял из рук молодой жрицы меховую юбку конакис. Завязав её ниже талии, Персоух надел под тоннажерелье и взял посох с золотым наконечником в виде головы быка. Цурам к тому времени завершила приготовление хаомы и, наполнив чашу для питья, поднесла её мужу. Люди тихонько запели. Раздался слабый звук бубна. Терсаух осушил чашу с хаомой и замер, закрыв глаза. Горько-кислый напиток освежил рот и горло, и тут же горячая волна ударила в голову. Жрец скочнулся, И двумя руками оперся на посох. В глазах замелькали радужные круги. Они собирались в причудливые образы и мгновенно разлетались перед внутренним взглядом жреца на мириады искр. И вот наконец Персаух увидел глаза, огромные, сияющие и смотрящие прямо в душу. Боги с нами. Великие боги с нами, воскликнул жрец, открыв глаза и воздев руки к небу. Тут же от всех костров поднялись дети, в руках которых горели лучины. Персах подшёл к месту для ритуального костра и поочерёдно, принимая каждую лучину, зажёг пламя. Оно накинулось на дрова, облизало их, словно проверяя на вкус, пролезло вниз к самому центру кострища. И погаснув, было испустил и столб дыма. Жрец, обходя костёр вокруг, кинул один за другим пучки сухих трав, и огонь разгорелся, источая аромат, смешанный с дымом. Когда костёр поднялся высоко над головой, персаух пропел хвалебный гимн, а ну и протянул руку в сторону, где уже разделывали бычка. Достав крупный кусок внутреннего жира, его дали персауху. Он, как самую драгоценную часть жертвы, опустил ее в ритуальный огонь. Жир затрещал, оплавляясь, и персаух, приняв это как благоволение Бога, воскликнул. «Радуйтесь, люди! А ну принял наше подношение! Возблагодарим нашего покровителя, вознесем ему почести и пропоем славу!» Люди подхватили гимн, и громкая песня понеслась по пустыне, пугая ночных обитателей непривычными звуками. Воздав должное верховному Богу, жрец торжественно поднял горящую лучину из костра и понёс её к овальному очагу, выкопанному в земле. На постаменте в центре очага уже лежала разделанная туша быка, окружённая дровами. Пир саух вожжёг костёр. и вскоре жертвенное мясо зашипело соками. Всю ночь веселились люди, празднуя обретение новой родины. А перед самой зарей с гимнами в честь бога солнца Шамаш владыки всех вод Эа и благостной Хаомы направились к реке, чтобы совершить жертвоприношение Эа и Хаоми. Женщины пустили в Мургап венки, А Цураам вылила в воду кувшин Хаомы. Персаух опустил в реку Гезык и часть челюсти жертвенного быка, воздав почести Хаоми. Сердце Цураам преисполнилось любви. Она подняла лицо к светлеющему небу и увидела яркую звезду. Символ богини Иштар сиял, как драгоценный камень. Примечание. Иштар — богиня любви и плодородия. Конец примечания. Цурам вздела руки и пропела: Ты, кто так близка мне, о великая царица всех цариц, вышедшая из святого лона величественной матери, родившая тебя, всеведущая богиня, госпожа всей земли, надежда страждущих, я посвящаю тебе священные гимны. Справедливая богиня Снезайди ко мне. Услышь это восхваление. О милосердная, самая праведная из всех праведных женщин, этот гимн для тебя. Примечание. Из гимнов Энхедуанны, жрицы дочери царя Саргона. Конец примечания. Старая жрица просила о потерянном сыне, о котором не забывала никогда. всё, что угодно могла отдать Цурам за то, чтобы ещё хоть раз увидеть своего мальчика, прикоснуться к нему, услышать его голос. Но глаз Иштар стал меркнуть, а вместе с ним и надежда на то, что богиня услышала молитву матери. Цурам качнулась. Кто-то мягко сжал её плеч. "Прости, Цурам", прошептал Персаух. Цурам тяжело вздохнула и неопределённо кивнула. Подул ветер с востока. Он принёс свежесть от реки. Когда ветер утих, на горизонте показалась макушка солнца. Шамаш снова вернулся к нам, воскликнул Персаух. Он справедлив и мудр. Он даёт свет и тепло. Он даёт надежду. Люди подхватили восхваление всесильного бога солнца и огня. И запели «Небо-привратник, шамаш прославленный, Жизнехранитель, бог сияния и ликования, Блеск свой по всей земле расточающий, Лучами своими весь мир покрывающий». Примечание. Строки из гимна Шамашу в поэтическом переложении Немировского. Конец примечания. Ацураам под дружный хор тихо прошептала «Ам, Мой мальчик Эрум вернётся, ведь это будет правильно. Персаух опустил руки. Бронзовые леопарды на его жирлье засияли в лучах поднявшегося солнца. Люди встретили новый день. Вместе с ним начиналась новая жизнь племени Белого Верблюда.